У меня в голове выстроилась целая картина. Старостин встретил на выставке Ольгу, точнее, Нину. Ее эта встреча чрезвычайно напугала, она даже тут же уехала с выставки. Но ну и Старостин ее заметил и тоже раньше времени вернулся в свой офис. И сразу связался с таинственным Варсановьевым. Не для того ли он с ним связался, чтобы сообщить о встрече с Ниной? Неожиданно у меня на столе зазвонил телефон Я вздрогнула, как будто меня застукали на месте преступления и торопливо сняла трубку Только поднеся ее к уху, я сообразила, что совершенно зря нервничаю На взгляд стороннего наблюдателя я не делаю ничего предосудительного Просто изучаю записи предшественницы, чтобы лучше выполнять свою работу Да и вообще меня сейчас никто не видит, поскольку телефон не снабжен видеокамерой это был Старостин. «Света, из Смольного мне не звонили?» «Нет, Леонид Владимирович», честно отрапортовала я. «Я сегодня уже не вернусь, передайте Антипову, чтобы к завтрашнему утру исправил договор с учетом всех моих замечаний. Я не успела ответить, есть ли что-нибудь в этом духе, как из трубки понеслись короткие гудки». Взглянув на часы, я увидела, что уже половина пятого. За исследованиями чужого компьютера рабочее время пролетело незаметно. Позвонила в юридический отдел, сообщила Антипову о звонке шефа и снова погрузилась в изучение Светиных записей. Среди прочих файлов я нашла перечень авиабилетов, которые Света покупала для шефа. Здесь попадались билеты в Париж, Мюнхен и Гамбург. Возможно, у фирмы «Эльстрой» были в Европе компаньоны или инвесторы. Больше всего было билетов в Москву, что неудивительно. Всякий деловой человек в нашем городе время от времени ездит в столицу, чтобы утрясать самые разнообразные вопросы, выбивать деньги или добиваться каких-нибудь разрешений. Но что особенно привлекло мое внимание? Довольно часто, с завидной регулярностью, Старостин летал в Смоленск. Я сделала стойку, как охотничья собака. Ведь, по словам Лены Левочкиной, покойная Ольга была родом из Смоленска. По крайней мере, такой вывод Левочкина сделала из ее случайной оговорки. Интересно. Может быть, именно там, в Смоленске, пересеклись пути старостиной Ольги, точнее, Нины, как ее тогда звали. В дверь приемной постучали. Я вздрогнула, оторвалась от компьютера и подала голос. Дверь открылась. В нее заглянул охранник, не тот, который встретил меня днем в холле, а другой, постарше, и в пятнистом комбинезоне. Должно быть, он заступил на ночное дежурство. «Свет!» — окликнул он меня, — «ты чего-то заработалось». Все уж давно по домам разошлись. Мне нужно кабинет на охрану поставить. Так что давай, закругляйся. Все равно шеф твое трудолюбие не оценит. И этот туда же куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Это через пару дней я и сама поверю, что меня зовут Светой. «Я не Света!» — раздраженно заявила я. Света ушла в декретный отпуск. Теперь я здесь работаю. Меня зовут Василиса. Понятно? — Понятно, понятно, — отмахнулся охранник. — Только, Свет, давай скорее, а? Мне еще весь этаж обойти надо. — Нет, с этим ничего не поделаешь. Придется мне отзываться на Свету. Я собрала свои немногочисленные вещички, выключила компьютер и покинула рабочее место. Часы показывали половину восьмого, я и вправду заработалась. Я вышла на улицу, уже смеркалась, но вечер был на редкость теплый и приятный. В октябре в нашем городе такое бывает нечасто, и я решила немного пройтись пешком, заодно обдумать свои сегодняшние открытия. В одном я уверилась на сто процентов. Леонид Старостин по уши завяз в этом деле. Он явно каким-то образом связан с покойной Ольгой, точнее Ниной. Именно его она испугалась на выставке, а дядя Вася считает, что тот человек, которого она встретила на выставке, есть главный подозреваемый в убийстве. Еще он сказал, что у Старостина, как и у многих современных бизнесменов, есть в прошлом какая-то криминальная история, свой скелет в шкафу. Но тогда... Тогда непонятно, почему после встречи с ним Ольга, она же Нина, осталась на прежнем месте работы, не скрылась, не поменяла очередной раз имя. Ведь ей это явно было не впервой. На этот вопрос я ответить не могла. Я подняла голову и огляделась, чтобы понять, где нахожусь. Я довольно далеко отошла от Таврического сада. На углу возле круглосуточного магазина выясняли отношения двое... Синяков. Один вроде бы мужского пола, другой определенно женского. Как ни печально, в самых красивых, престижных районах нашего города алкашей и гопников гораздо больше, чем в новостройках. Видимо, здесь еще сохранились жуткие запущенные коммуналки, которые ни одному риэлтору не под силу расселить. Во всяком случае, ходить тут в одиночестве в темное время суток не самое умное занятие для молодой женщины. «Синяки меня заметили» переглянулись и, прекратив унылую перебранку, следили за мной грюмыми и подозрительными взглядами. Мне стало как-то неуютно. Я прибавила шагу и при первой возможности свернула за угол. Прямо передо мной на доме висела табличка с названием улицы «Вторая советская». Я вспомнила случайно подслушанный разговор, «Именно здесь, на Второй Советской, у Старостина есть конспиративная квартира, где он устраивает тайные встречи. Именно сюда он днем приглашал таинственного Варсановьева. Выходит, я с самого начала шла сюда, не отдавая себе отчета. Как говорят, ноги сами привели меня куда надо. Конечно, хорошо бы заглянуть в эту квартирку. Если у Старостина имеется свой скелет в шкафу... «Этот шкаф должен находиться именно здесь, на второй советской». Я вспомнила адрес, отпечатавшийся в моей памяти как на пленке автоответчика. «Вторая советская, дом 7, квартира 14». «Да вот же он, седьмой дом. Я стою прямо против него». Старостин сказал, что вход в квартиру со двора. Я подошла к воротам, они были заперты на кодовый замок, но я помнила шифр «762». Набрала три цифры, замок щелкнул, и я вошла во двор. Здесь было чисто и опрятно, ухоженный цветник с последними астрами, возле него аккуратные скамейки, детская песочница. Наверное, все коммуналки расселили, в дом ехали новые жильцы, которые не пожалели денег на благоустройство двора. Рядом с песочницей намывала мордочку симпатичная полосатая кошка. У нее тоже был благополучный и ухоженный вид. Нужный подъезд находился в глубине двора. Взглянув на табличку с номерами квартир, я узнала, что четырнадцатая квартира расположена на самом верхнем пятом этаже. Задрав голову, посмотрела на окна. Три верхних окна, явно относящиеся к интересующей меня квартире, зияли темнотой. Почти наверняка там сейчас никого нет, и нужно этим воспользоваться. Отбросив последние сомнения, я оттолкнула дверь подъезда и вошла внутрь. Лифта в доме не оказалось. Жителям верхних этажей приходилось каждый день совершать настоящее восхождение. Во всяком случае, они должны быть в хорошей физической форме. Лестница была недавно отремонтирована, стены выкрашены приятной бежевой краской, и строителям даже почти удалось избавиться от свойственного таким подъездам застарелого запаха кошек и вчерашних щей. Но сделать ступени не такими крутыми было невозможно. Поэтому на третьем этаже мне пришлось остановиться и немного передохнуть. Наконец я поднялась на пятый этаж. На предыдущих этажах располагались по две квартиры. Здесь же была единственная дверь, нужной мне четырнадцатой квартиры. Я перевела дыхание, прижалась ухом к створке. Изнутри не доносилось ни звука. Я вспомнила дяде Васине наставление. Достала из сумочки флакончик с жидкой отмычкой и брызнула из него в замочную скважину. Переждав полминуты, чтобы чудодейственный состав успел подействовать, сунула в скважину две проволочки и принялась ковырять ими в замке, полагаясь в основном на везение. Больше мне рассчитывать было не на что, это ведь была моя самая первая реальная попытка взлома. Говорят, новичкам везет. Не знаю, как другим, а мне действительно повезло. Замок неожиданно щелкнул, и дверь приоткрылась как это случилось, понятия не имею. Я на такой быстрый результат не рассчитывала и наверняка даже под страхом смерти не смогла бы повторить этот эксперимент. Но факт налицо. Я сумела отпереть замок и, не теряя времени, проскользнула в квартиру. Захлопнув входную дверь, я перекрыла единственный источник света — Должно быть, я находилась в прихожей. Во всяком случае, в большинстве квартир в этом месте находится именно прихожая. Но определить точнее я не могла, потому что вокруг царила глубокая темнота. Можно было попробовать включить свет, но, во-первых, я боялась выдать свое присутствие, во-вторых, просто не имела понятия, где находится выключатель. Я двигалась вперед маленькими осторожными шажками, практически на ощупь. Но все же налетела на какой-то твердый предмет и ушибла об него лоб. В чертыхнувшись, ощупала предмет. Это была обыкновенная вешалка. Обойдя вешалку, двинулась дальше. Мои глаза понемногу привыкали к темноте, и вскоре я различила впереди смутно выделяющийся прямоугольник дверного проема. Теперь идти стало намного легче, и я прибавила шагу. Однако в темноте нечего было и думать что-то отыскать. Мне непременно нужен был хоть какой-то свет, причем желательно такой, чтобы его не было видно снаружи, из окон. Первое, что пришло в голову, на кухне должны быть спички, а если повезет, то и свечи. Но для начала хорошо бы найти эту самую кухню. Я прошла в дверной проем и оказалась в большой комнате. Здесь имелось окно, хотя оно было задернуто занавеской, но все же сквозь нее с улицы проникал какой-то свет. Я смогла различить окружающие меня предметы. Судя по обстановке, это была гостиная. Возле стены смутно виднелся диван, напротив него отсвечивал экран телевизора. По сторонам скорее угадывались, чем действительно были видны шкафы. Оставив гостиную для более подходящего времени, я вернулась в прихожую, чтобы обследовать остальные комнаты. Здесь, как и прежде, царила глубокая темнота, но за прошедшую минуту что-то в этой темноте изменилось. Говорят, когда человек лишается зрения, остальные его чувства обостряются. Я лишилась зрения только временно, но все остальные мои чувства обострились невероятно. Я слышала странное поскрипывание паркета, чувствовала лицом едва заметное движение воздуха, но самое главное — Каким-то шестым чувством я ощутила чье-то присутствие. Я была в прихожей не одна. «Кто здесь?» — спросила я, едва слышно. Скорее даже не спросила, не прошептала, а просто выдохнула эти слова. Но даже выдох показался мне пугающе громким. Теперь, кроме таких сомнительных чувств, как интуиция и ясновидение, заработало вполне конкретное обоняние. Я ощутила легкий запах мужского одеколона. Где-то я уже сталкивалась с точно таким же запахом. «Кто здесь?» — повторила я, пятясь ко входу в гостиную. «Там был хоть какой-то свет. Там мне не будет так страшно». Я уже не думала о том, что меня могут заметить с улицы, я думала только о том, кто или что таится во тьме рядом со мной, и свет казался мне единственным избавлением от этого леденящего ужаса. Протянув руку, я нащупала стену, а на ней — кнопку выключателя. Я хотела было нажать на кнопку, но вдруг чья-то сильная рука схватила меня за запястье. Это было выше моих сил. Я открыла рот, чтобы закричать. Но в то же мгновение вторая рука зажала мой рот. — Ты что, Макарыч, другого места не мог найти? — спросил капитан Бахчинян, удивленно оглядываясь по сторонам. — Ну, допустим... Пиво или чего покрепче не надо. Mm, Все-таки еще рабочее время, непорядок. Но хоть по кофейку могли бы выпить по поводу хорошей погоды. Так здесь и того нет. Один, извиняюсь, чай. Тот и оно Тиграныч, дядя Вася со значением поднял указательный палец. В нашем деле что главное? Правильно, конспирации. Здесь нас будет кто-нибудь искать? Не будет. Ну, кому придет в голову, что менты встречаются в чайном заведении? Никому. Правильно я говорю, Никитич. Не знаю, не знаю. Капитан Творогов уставился на меня. Мать честная, это что, чай или коньяк? Чай, Никитич, чай, утешил его дядя Вася. А по цене больше на коньяк, похоже, причем не на скромный отечественный или там армянский, а на дорогущий французский. Они стояли перед стойкой в заведении с красноречивым названием «Чайная карта». Позади прилавка висели бесчисленные полки, заставленные стеклянными банками с плотно притертыми крышками. На каждой банке была наклеена этикетка с названием «Сорта чая». Все названия были на редкость «Поэтичными». Нефритовый терем соседствовал с бесценным жемчугом. Осенняя соната с жемчугом дракона. За прилавком стояла симпатичная девушка в белоснежном переднике и крахмальной наколке. «Вам что-нибудь посоветовать?» — спросила она с терпеливой улыбкой. На лице ее ясно считалось, что она привыкла к любым посетителям, и удивить ее трудно, почти невозможно. Нам бы, девушка, чего попроще, попросил Василий Макарыч. Вам с собой ли вы хотите выпить чаю у нас? Выпьем здесь, по чашке. Тогда посоветую вам Жемчуг дракона для первого знакомства в самый раз. Девушка открыла стеклянную банку, ополоснула изящный фарфоровый чайничек, сыпанула в него мирной ложечкой приличную порцию заварки и залила кипятком. «Присаживайтесь!» — девушка одарила посетителей дежурной улыбкой. «Через три минуты ваш чай будет готов!» Менты сели за свободный столик. Впрочем, свободны были все столики, поэтому перед ними был большой выбор. Хрупкие стулья, сплетенные из легкомысленного восточного материала, с жалобным скрипом прогнулись под увесистыми телесами служителей правопорядка. «Ну, Макарыч, говори!» «Зачем звал?» — в полголоса спросил капитан Творогов. «Ты чего шепчешь?» — осведомился дядя Вася. «Для конспирации? Тут вроде все свои». «Да при чем здесь конспирация? Пиво вчера холодного выпил, голос сел». «Ты, Макарыч, лучше честно скажи, в какую игру ты с нами играешь?» «Какую еще игру?» — проворчал дядя Вася. «Что ты, Леша, имеешь в виду?» — Известно, что имею. Дело об убийстве гражданки Кочетовой. я имею и вдобавок к нему головную боль. Творогов мучительно поморщился. — А ты, Макарыч, в детские игры с нами играешь, совести у тебя нет. Ты же столько лет в милиции отработал, должен понимать. — Стар я в игры играть, — возразил дядя Вася. — Да что мы не видим? — Ты явно что-то знаешь, и главное, знаешь, где прячется наше главное подозреваемое. Имея в виду, Макарыч, мы тебя покрывать не станем. Дружба дружбой, но ты Кудиярову знаешь. Она, ежели в кого вцепится, живым не отпустит. Поэтому, если тебе что известно, лучше сразу скажи. — Я вас, сокол, и для того и пригласил, — произнес Василий Макарыч торжественно. — Хочу вам помощь посильную оказать, точнее... Не лично вам, а следствию. Ваш чай. К столику подошла девушка с подносом, на котором красовались чайник и три чашки, расписанные птицами и драконами. Дядя Вася настороженно замолчал и ждал, пока официантка расставляла чашки и разливала в них бледно-золотистый напиток. Едва она отошла от стола, от врагов просипел. «Ну, Макарыч, не тени кота за хвост! Что ты там насчет помощи следствию говорил?» У вас кто по этому делу главное подозреваемое? Ты сам знаешь, кто вступил в разговор бахчинян. Селезнева у нас подозреваемая, которая совершила дерзкий побег из-под стражи, тем самым усугубив свое положение. Ну, соколы, насчет дерзкого побега, этого зря. Дежурный ее просто проспал. Рот не следует на службе разевать. Ворон считать не нужно но я не об этом хотел сказать. Вот почему она у вас, подозреваемая? Известно почему. Бахчинян начал загибать пальцы. Мотив у нее имелся — это раз. Личная неприязнь потерпевший это три, орудие убийства с отпечатками — это шесть. Ты, Тиграныч, как ты интересно считаешь, прямо как Центральное статистическое управление. Ты так скоро д... «Тысячи дойдешь?» «Лучше сразу скажи, что у нее алиби нет на момент убийства!» «Это само собой!» Бахченян выразительно кивнул. Творогов помалкивал, внимательно слушая собеседников и маленькими глотками отпивая чай. «Так вот в этом-то все дело!» Провозгласил дядя Вася, подняв указательный палец. «У вас время убийства как определено?» «По степени трупного окоченения», — ответил Бахчинян. «А ты, Макарыч, к чему клонишь?» «К тому клоню, соколы вы мои, что вы плохо место преступления обследовали». «Какая гадость!» — просипел вдруг Творогов, отодвинув свою чашку. «Что гадость?» — удивленно переспросил Василий Макарыч. «Осмотр место преступления?» «Это, Леша, самые основы нашей профессии, без них никуда». «Да чай этот, гадость!» Творогов поморщился. «Вроде как веник старый заварили. Да еще за такие деньги. И цвет слабый. У нас раньше в семнадцатом отделении буфет был, там тетя Клаша работала. Она один и тот же чай по четыре раза заваривала. Вот у нее на четвертый раз приблизительно такой же колер получался». «Ты, Алексей, ничего не понимаешь в чайной церемонии. Все прогрессивное человечество этот чай пьет и хвалит, считает, что вкус у него особенный, а самое главное, польза от него неимоверная. От вредной экологии помогает и от радиации, и даже, говорят, от похмелья». «Правда, что ли?» Творогов сомнением посмотрел на чашку и сделал еще один глоток. «Так что ты там про место преступления заливал?» «Я не заливал, а конкретно говорил. Вот вы кровь на розетке электрической заметили?» «На розетке?» Творогов явно забеспокоился. «На какой розетке?» «Была там кровь на розетке». Снова включился в дискуссию Бахчинян. «Я тебе, Никитич, показал, а ты говоришь, при чем тут розетка?» «И правда, причем розетка», — насупился Творогов. в не электричеством убили, а обычной огородной тяпкой, так что розетку тут мне не приплетайте».